Глава 18: Союзники Как она могла рассчитывать на доверие, если сама не умела доверять? В первые недели их брака, пока Линтон готовился к началу мирных переговоров, которые, вероятно, должны были стать и его капитуляцией, Луиза позволила своим сомнениям оставаться невысказанными. Чего Линтон на самом деле хотел добиться этими переговорами, чего он на самом деле хотел от нее? Чего она хотела от их отношений? Все эти вопросы она также утопила в настойчивом желании быть ближе к мужчине, к которому она с каждым днем все больше привязывалась. Есть такой цветок. Много лет назад Луиза видела его в окне комнаты в доме лесного губернатора. Белый, широкий как тарелка, торчащий на конце длинного зеленого стебля. Он раскрывался только в полночь всего два-три раза, а потом увидал и вот теперь она расцветшая однажды девочкой в Киаваинге а потом еще раз в столь же сложной роли мисс Бирмы чувствовала что расцветает вновь в тайном свете любви Линтона и словно накануне своей капитуляции тоже желая еще раз расцвести рядом с ней Линтон приказал своим людям соорудить плавучую хижину на маленьком озере куда они с Луизой периодически сбегали. Озеро, питаемое водопадом, окружал сад с банановыми деревьями и папайей, ветви отражались в неподвижной воде. Проснувшись утром, Линтон с Луизой прыгали в прохладное озеро и лежали на его поверхности, и выпирающий живот Луизы глядел в небо обещанием их общего будущего. В полумраке аскетичной хижины, обволакивавшем их теплом близости, Луиза подолгу разглядывала мужа. Революция, справедливость. Что они по сравнению с волевой открытостью его красивого лица или счастьем прятаться в этом временном жилище на берегу волшебного озера? Они словно первые люди и одновременно наследники множества поколений. Линтон говорил о чистом воздухе, о кристальной воде, о нежности ее кожи. Брал в ладони ее лицо, гладил грудь, смеялся, качал головой, целовал. Невозможно было сомневаться в искренности его любви. Но в Рангуне, где они жили в правительственном особняке, их встречали газетные репортажи, клеймившие их брак. Линтон затеял интригу, чтобы подобраться к невину, а для Луизы замужество просто попытка ускользнуть от сплетен о романе с диктатором, Или хитроумный расчет с целью заманить Линтона в тени вина. И те же самые газеты смаковали пошлые подробности значительную разницу в возрасте и еще более значительное и подсчитать трудно количество его браков и незаконных детей. Хотя тему его бывших отношений с ее матерью, которые должны были сделать их союз немыслимым с точки зрения любых обычных норм приличия, газеты, к счастью, не поднимали. Но Луиза для которой этот брак изначально был способом научиться быть свободной, уже умела игнорировать как мнение внешнего мира, так и такую банальность, как приличие. Да, она по-прежнему тосковала по маме, оплакивала их распавшиеся узы, корила себя за муки, на которые обрекла мать, но, впрочем, самобичевание и печаль не мешали ей ощущать могущество собственной свободы. Они с Линтоном были бы полными идиотами, отказавшись вцепиться друг в друга, позволив чужому осуждению осквернить их союз. Тогда их следовало бы считать трусами, однако ни один из них не был по природе своей труслив. А каким благословением стала для нее уверенность Линтона? На многочисленных ужинах и официальных приемах, которые они посещали в Рангуне, Линтон держался с ней рядом, вовсе не так, как когда-то Кеннет, нервно и отчужденно. Нет, он словно давал отпор всему миру. Все, что бы Линтон ни делал, он делал с бесшабашной страстью. Танцевал, тратил деньги, пил. В этой безудержности был весь Линтон. Никакого каренского самоуничижения, он был сам себе господин. Человек, столь очевидно поставивший себя вне закона, что брал все, что хотел пробивал дорогу, по которой Луиза могла спокойно, пусть и не слишком пристойно, отступить в случае нужды. «И какая разница, что она сходит больше сплетен, чем когда-либо раньше», — говорил его взгляд. «Мы не должны позорить себя, обсуждая подобное. Пускай думают, что хотят. Это лишь облегчает нам задачу не тревожиться о том, чтобы угождать всякому сброду. Пускай проклинают нас, Но мы не будем проклинать себя из-за них. Пусть позорят себя своим презрением, но мы не будем оправдывать их презрение, склоняясь перед ними. Вперед! Смело и дерзко! И непременно весело!» Какое облегчение отказаться от лицемерия. Разумеется, развлечения и пирушки, даже побеги на озеро были бы невыносимы, не подбадривая Луиза себя мыслями о том, что это все лишь передышка перед тем, как она включится в борьбу вместе с Линтоном. «Научи меня стрелять», — попросила она его однажды утром. Они вновь прятались на озере, и посреди ночи Луиза проснулась, зажгла спиртовку и увидела, что Линтон не спит, смотрит вверх на полок москитной сетки. Она не решилась ни о чем его спросить почувствовала, что тем самым вторнется на территорию, куда ей нет доступа, границы к которой следует уважать. В тесноте их озерного жилища, в их близости, было нетрудно забыть о той неизведанной бескрайности пространства, что лежит между ними. Но вопрос, который не давал Линтону уснуть, все-таки возник в ее полусонном разуме, пусть полностью она осознала его только утром. И Луизе показалось, что ответ на него можно получить после ответа на просьбу, научить ее стрелять из пистолета, который он намерен сдать. Боец Линтона, бывший по совместительству и его поваром по имени Санни, обходительный человек чуть помоложе своего командира, Луиза смутно помнила его со времен Белина, приготовил в то утро блинчики и кофе с молоком, которые ждали их на берегу. Небо всю ночь набухало влагой и перед рассветом лопнуло и излилось до последней капли, так что можно было устроиться у самой воды и неспешно лакомиться с трепней Санни. Но после слов Луизы, Линтон отставил чашку и с любопытством заглянул в глаза жены. Научить тебя стрелять? переспросил он. Удивительно, как интонация переместила акцент с ее неистового востремления на ее очевидную неспособность следовать инструкциям взгляд линтона устремился к границе сада где в сотни футов от них на верхушке бананового дерева почесывалась пушистая обезьянка размером с маленькую собачку если попадешь в нее показал он на бедное создание отдам тебе все свои деньги ты уже и так обязан отдать мне все деньги по закону возразила луиза И кроме того, они ничего не будут стоить, если Невин осуществит свой план. Последнее время ходили слухи, что Невин намерен провести девальвацию, якобы для борьбы с черным рынком валюты, но, вероятнее, для контроля за распределением денег, которые он собирался продолжать печатать. «Тогда я отдам тебе все, что пожелаешь», — глаза Линтона блеснули. «Это скорее взаимное удовольствие, чем подарок». Иными словами, ты считаешь, что не сможешь попасть? Я не собираюсь убивать ее только чтобы доказать свою правоту. Так я и думал. Самодовольно произнес он. Дай мне пистолет, потребовала она. Надменно и в то же время с едва скрываемым восторгом он вытянул пистолет из кобуры, вручил ей. Прошу. Он на предохранителе. Извини. Постарайся не пристрелить меня. И с таким видом, что ей немедленно захотелось пристрелить его, Линтон откинулся назад, оперся на локти и вздохнул, изображая непринужденность. Если я собью банановую гроздь на дереве справа, начала Луиза, вставая на ноги, вглядываясь в сад и стараясь не задеть спусковой крючок на этой капризной штуковине в ее руках. Да. Ты обязан будешь хранить мне верность? до конца своих дней». «Я уже обязан делать это по закону», — ухмыльнулся он. «С каких это пор закон имеет для тебя значение?» «Это как раз моя точка зрения». Она раздраженно фыркнула и, повернувшись к банановому дереву, сосредоточилась на ярких зеленых гроздьях. Или, вернее, она сконцентрировала свою досаду на неповинных бананах, а затем на стебле, удерживающем их досаду, что женщину считают неспособной к подобным действиям, досаду из-за того, что о делах Линтона она знает не больше, чем в тот день, когда он снова объявился в ее жизни. Ей даже не пришлось особо целиться. Пошатнувшись от сильной отдачи, Луиза увидела, как гроздь бананов рухнула на землю, стайка птиц вспорхнула в поисках укрытия, а бедная мартышка отскочила в тень деревьев. «Черт побери», — расслышала Луиза сквозь звон в ушах. «Полагаю, теперь ты считаешь себя чемпионом?» Она опустилась рядом с ним, стараясь не дрожать. «Я считаю себя снайпером». Опасливо, под стук сердца, Луиза протянула ему пистолет и подумала, что замуж за этого человека стоило выйти хотя бы потому, что у него достаточно силы и уверенности в себе, чтобы расстаться с оружием и вести переговоры о мире. «Ты действительно собираешься разоружиться ради переговоров? Или это формальность, и у тебя тайники с оружием по всей стране?» Линтон и вообразить не мог, насколько обнаженной, беззащитной она чувствовала себя, признаваясь ему, что знает о том, что у него есть от нее секреты. Он не догадывался, что так Луиза просила место рядом с ним, в политическом смысле. Точно так же он не мог представить, что его отказ пустить ее в свой тайный мир она воспримет, может, и не как объявление войны, но как тупик в их отношениях. Или все же та близость, то родство душ, которое объединяло их, позволило Линтону расслышать все то, что крылось за ее вопросом? «Доверься мне», — отрезал он, сунул пистолет в кобуру и повернулся к банановому дереву. Увидел ли он там что-то? Или Луизе просто почудилось, что, срезав выстрелом банановую гроздь, она повредила нечто хрупкое в этой вселенной, нарушила равновесие, от которого зависела и ее судьба, и его, и судьба всех Каренов? Доверься мне. Она хотела бы довериться, но как, если не доверяли ей? Как довериться, когда ее тревожило многое из того, к чему он требовал доверия? Вечером накануне вступительного раунда переговоров беременность Луизы еще не бросалась в глаза. Она сопровождала Линтона в правительственный дворец, где 15 месяцев назад, когда мир был совершенно иным, она в последний раз видела Кэтти. Она хотела отказаться идти с Линтоном. Мигрень, изводившая ее весь день, вполне могла замаскировать ужас, которые она испытывала перед этим приемом но благодарный взгляд линтона когда она примерила подаренный им саронг из поблескивающего голубого шелка сказал ей что муж верит что она сегодня справится да и в конце концов разве в прошлой жизни у нее не было веских причин регулярно входить в это змеиное логово и разве не были мотивы линтона гораздо благороднее ее тогдашних эгоистичных и трусливых Мигрень, как выяснилось, была первым симптомом болезни, накрывшей Луизу, едва она снова окунулась в мир невин. Вонь антисептика, смешанная с пластиковой вонью искусственных цветов, кислый душок страха, разлитый в воздухе, истеричные подвывания фальшивого смеха, все это вызвало подзабытую тошноту, от которой, как считала Луиза, она избавилась навсегда. Пока Линтон пробирался сквозь толпу к какой-то парочке официального вида, Луиза пристроилась в уголке, собираясь с духом, не в силах ни погрузиться в одну из невротических бесед, ни симулировать интерес к липоватому портрету Кэти на стене. Она разглядывала саму хозяйку во плоти, беседовавшую в другом конце залитого светом зала. Судя по тому, как Кэти время от времени косилась в сторону Луизы, она ее определенно заметила и не менее определенно изображала безразличие. Неужели только появление повзрослевшей Луизы добавляло лицу Кэти оттенок усталой горечи вместо прежней подчеркнутой игривости, более приличествовавшей ее нынешнему статусу жены диктатора, которого не видно было на его собственном приеме? Каким жестким, каким непреклонным стало лицо Кэти за минувший год? Внезапно она развернулась к Луизе с неприятной ухмылкой, отчего-то казавшейся жалкой. Она, эта ухмылка, словно признавала страхи Кэтти, что слухи о ее муже и Луизе могли быть отчасти правдивыми. «Дорогая моя», — пробравшись через веселящуюся толпу, обратилась она к Луизе. «Что это ты глазеешь на меня издалека, будто мы с тобой чужие? Ты очень изменилась», — исмерила Луизу оценивающим взглядом человека, которому нет нужды скрывать свою неприязнь к другим. «Полагаю, да» согласилась Луиза, и определенно подрастеряла хорошие манеры. Брак с хамом, несомненно, не идет на пользу. Луиза редко сталкивалась с подобной грубостью, хотя в словах Кэти ей почудилась обида, будто та завидовала ее замужеству. «Боюсь, я растеряла хорошие манеры еще до брака», сказала Луиза. «Помнишь моего парня?» Кэти, никогда не замечавшая то, чего не хотела замечать, озадаченно уставилась на Луизу. «Я бывала с ним здесь, еще до всех сплетен». Застывшая на лице Кэти улыбка чуть дрогнула. Луиза ощутила укол раскаяния. Но Кэти фыркнула. «Тут не тепа. Он, наверное, расстроился, узнав, что ты сбежала с нашим самым знаменитым бабником». Она ткнула пальцем в Линтона, и проворство, с каким она вычленила его в плотной толпе, подсказало Луизе, что Кэти — явно проявляет интерес к ее мужу. «Он погиб», — сказала Луиза. «Он был в здании студенческого союза». «В здании студенческого союза, которое взорвали прихвостни твоего муженька», — добавила она про себя. Ей почудилось или Кэти и в самом деле вздрогнула? Может, тело ее сердобольней души? Кэти была потрясена и напугана, это очевидно но паутина из низости и малодушия, которая должно быть и помогала ей выживать, не позволила пробиться страху наружу. Тебя пригласили сюда веселиться, Луиза, – заявила она. А не беспокоить других людей своими сетованиями. Бери пример со своего мужа, он-то знает толк в подаренных игрушках. Линтон явно сообразил, что назревает гроза. Он внезапно возник рядом с Луизой, обнял за талию. Притянул к себе, заглянул ей в лицо так ободряюще, что она снова доверилась ему. «Вижу, вы начали с того места, где расстались», и он заразительно рассмеялся. «Я всегда находила твою жену забавной», — отозвалась Кэти. «Но ты ведь знаешь, что меня забавляет, не так ли, Линтон?» И, не дав ему ответить, продолжила. «Как звали ту женщину, Луиза? Врача, которой ты интересовалась?» «Ту, что сидит в тюрьме!» У Луизы перехватило дыхание. А не ошиблась ли она насчет Кэти? «Ее зовут Риттамья», — запинаясь, выговорила она. «Насколько я знаю, она все еще в заключении». В глазах Кэти мелькнуло что-то неопределенное. «Боль? Печаль?» «Какой ужас!» — едва слышно произнесла она но тут же повернулась и упорхнула к группе гостей в дальнем конце зала, будто ей срочно понадобилось поговорить с ними. Проводив ее взглядом, Линтон прошептал «Не верь ни одному ее слову». Луиза наблюдала, как Кэти уже вовсю хохочет. «Мне дурно делается, как подумаю, что ты ведешь переговоры с ее мужем». Впрочем, она не могла сомневаться в Линтоне. Было что-то почти религиозное в том, как он готовился разоружиться. Когда он лежал, уставившись в потолок, прежде чем погасить свет, она понимала, что капитуляция была формой мятежа, что под прикрытием этого тягостного неестественного перемирия происходили события гораздо более значительные, чем любое сражение. И все же Луиза удивилась, узнав, что один из союзников Линтона — американец. Наступил октябрь. Луиза была уже на приличном сроке беременности. Они с Линтоном пили коктейли в ориент Клаб с парнем из британского посольства по имени Том Эрвин и его симпатичной немецкой женой Ханной Ларой, оба из длинного списка друзей Линтона, с которыми Луизу недавно познакомили. Встреча в клубе означала Зевак и Суматоху, которые по-прежнему сопровождали Луизу, стоило ей появиться на публике. Каждый второй ее узнавал на этот раз солдат с винтовкой у входа, а дальше внимание окружающих нарастало волной. И Луиза либо пыталась нырнуть в нее, либо взлететь на гребень, мобилизовав все свое чувство юмора. Сейчас, после того, как первый шквал миновал и до них докатывалась только легкая рябь, Луиза сосредоточилась на Томе и Ханне Ларе. На сцене, рядом с которой выбрал столик Линтон, наяривал до непристойности оптимистичный оркестр. «Вы только послушайте», — говорил Линтон, делая знак официантки, что пора повторить. «Послушайте, что моя утонченная жена вытворила вчера вечером с москитной сеткой». «Нет, нет, сначала поведы, что отчебучил ты», — рассмеялась Луиза. «Итак, мы ложимся спать, жара, и оба на взводе». Они вели себя как самые обычные супруги, свободно подшучивающие друг над другом, в компании другой, уже слегка разочарованной семейной пары. «И имейте в виду, что эта женщина способна срезать выстрелом банан с дерева на расстоянии полутора сотен футов! Серьезная угроза моей мужественности!» «И вдруг гнула свою линию Луиза. Он срывает сетку, швыряет ее к двери и орет на меня. Она порвана! Принеси другую!» «Какое свинство!» — возмутилась Ханна Лара. Словно заверяя Луизу в искренности их дружбы, она весь вечер напролет одаривала ее сияющими улыбками, милыми, открытыми, великодушными улыбками, каждая из которых будто бы говорила, сколь прискорбно равнодушен Запад к участи каренов. «Я тут пас», — пробормотал Том, вертя в руках пустой стакан. «Никогда не вмешивайся в семейные перепалки, вот мой девиз». «Но ты еще не слышал самое интересное», — возразил Линтон. Луиза тут же бешеной кошкой спрыгнула с кровати, схватила несчастную сетку и швырнула в огонь. Том и Ханна Лара рассмеялись. Линтон же, как заметила Луиза, шарил взглядом по танцующей публике и нисколько не удивлялся, что окружающиеся пары смотрят на них самих. Хотя, когда он перевел взгляд на нее... Луиза увидела в его глазах тревогу. «Ты должна обожать меня за то, что я так тебя завел», — улыбнулся он. «Мне никогда не было так стыдно». «Один из тех случаев, когда понимаешь, что стыд не имеет смысла». «Это что, Уил? перебил Том. Обернувшись, Луиза увидела европейца в плаще. Он только что вошел, плащ потемнел от дождя, человек неловко протирал очки. Она никогда прежде не встречала его, даже имени не слышала. Но, заметив, как этот человек замер, едва надел очки и встретился взглядом с Линтоном, сразу поняла, что это кто-то очень важный. А Линтон, хотя и всего на мгновение, тоже замер. Но когда незнакомец подошел к их столу, Линтон вскочил и даже приобнял его за плечи. — Ханну Лару, ты знаешь, сказал он, а это Луиза, моя жена. Как и Линтону, мужчине было около сорока, но улыбка у него была по детски застенчивая, сочетание почтительности, отстраненности и, словно бы стыда. Его взгляд задержался на животе Луизы, и даже в тусклом свете она заметила, как он покраснел, и даже чуть отступил назад, потрясенный увиденным. — Генерал с восторгом отзывался о вас, — произнес человек, и Луиза опознала в нем американца. Она приняла протянутую руку и была озадачена вялостью пожатия. — Присоединяйся к нам, — пригласил Линтон. Тут же рядом нарисовалась официантка. Линтон подхватил с подноса скотч и вручил его американцу, пока изумленная девушка расставляла остальные напитки. «Мой друг Уилл вечно задается вопросом, оправдывает ли цель средства. Я же всегда говорю ему, что хорошая компания оправдывает пьянство». «Хорошо бы оно оправдывало только это», — заметила Луиза. Линтон игриво подмигнул ей, явно шокировав американца, хотя тот и старательно рассмеялся вслед за Ханной Ларой и Томом. «Я намерен», — продолжал Линтон пустить в ход любые средства, лишь бы отвлечь Тома от темы Вьетнама. «Но не сможешь отвлечь меня от обсуждения берманской экономики», — встрял Том. «Вот ты, бизнесмен, Уилл, как ты справляешься с массовым исходом из страны всех иностранцев, которые поддерживали экономику? С национализацией компании по экспорту-импорту, с объявлением вне закона иностранной валюты?» «По мне, так ситуация безнадежна». Только европеец может говорить с такой прямотой, — подумала Луиза, — с откровенностью, которая возможна лишь в безопасном окружении. «Иногда мне приходит в голову, — задумчиво проговорил американец, хлебнув виски, — что трудные времена, например, когда сбережения населения обращаются в ничто из-за девальвации, — это прямой путь к беспорядкам и даже мятежу. Люди обозлены, обездолены». Ущемлены в правах, и, как результат, возникают новые политические течения. Возьмем ту же Исламскую национально-либеральную партию. Он покосился на Луизу. Экономика в руинах, и одни слои населения возбуждены, так сказать. Но другие, еще ожесточеннее, сражаются за перемены в Бирме. «Я вижу в этом надежду. А я вижу жену, которой нужно потанцевать», — перебил Линтон. Он напивался с лихорадочной скоростью и теперь, утерев лоб рукавом, махнул солисту, который тотчас завел шлягер Пресли сейчас или никогда. Американец жутко смутился. Он выжидательно уставился на свои колени, надеясь, видимо, что Линтон пригласит Луизу. Том сориентировался и увлек Ханну Лару на танцпол. А Линтон, внезапно заметив знакомого, растворился в толпе. Прошла минута пока Луиза с американцем осознали, что остались вдвоем, а коктейльный столик будто скукожился в размерах. «Вы работаете в посольстве?» — спросила Луиза. И одновременно с ней американец выпалил. «Я слышал, вы встречались в Китае с Джо Энлаем?» Она расхохоталась, а он смутился еще сильнее. Его вопрос прозвучал небрежно, но стремительность, с какой он слетел с губ, выдавало, что американец продумал его заранее. Вопрос заодно обнажил то, что Луиза сочла стремлением американца поместить ее в свою картину мира, разделенную на красных и всех остальных. Ей отчего-то хотелось противостоять ему. Как не смогла она противостоять Уну, когда тот через Кэти настоял, чтобы Луиза вошла в делегацию знаменитостей в Китай, и как совершенно не могла противостоять Линтону с его секретными союзами. Ей хотелось возмущенно противостоять этому категоричному желанию американца непременно объявить ее либо одной из своих, либо одной из тех. «То есть вы не из посольства?» — ответила она, поймав его встревоженный взгляд. «Уверен, я видел вашу фотографию с председателем». Он натянуто улыбнулся. «Не удивлюсь, если вы видели множество моих...» разоблачительных фотографий, мистер. Тут вернулся Линтон, возбужденный даже более прежнего. «Уилл, ты что, до сих пор не пригласил ее?» — возмутился он. «Песня почти кончилась!» Луиза понимала. Линтон что-то задумал и хотел, чтобы американец заткнулся и сделал вид, что ему нечего скрывать, ведь вокруг десятки соглядатаев. И тут американец действительно преобразился улыбнулся своей неловкой мальчишеской улыбкой и застенчиво посмотрел на Луизу, как будто это он, а не Линтон или певец, умоляет ее в последний раз прийти и обнять его, быть его девушкой сегодня вечером. И Луиза вдруг ощутила вину за свою беременность, за свое бунтарство, за все свои бестактности. «Пойдемте», — предложила она, соскальзывая с табурета. «Мы получили приказ». «Я не могу. Сейчас или никогда?» — улыбнулась она. И только когда они нерешительно переминались в объятиях друг друга, Луиза заметила, что все парочки, топчущиеся вокруг, в дешевых государственного пошива соронгах и костюмах. За ней Линтоном шпионили постоянно, но никогда столько людей сразу. По меньшей мере, тридцать, сорок. Линтон, конечно же, сразу все понял, И именно поэтому выставил на всеобщее обозрение ее, дабы отвлечь внимание от себя. «Линтон!» — невольно окликнула она. Он стоял у их столика. Но смотрел вовсе не на нее, не прятался от ее испуга и обвинений под очередной обезоруживающей улыбкой. Он пристально изучал человека, который неловко обнимал его жену.